Книга «Зверьё моё». Том. «Мы должны уехать недельки на две, а собаку не с кем оставить», обратились ко мне с просьбой мои друзья Лёня и Вера. «Ты бы не пожил в это время у нас? Тебе всё равно нечего делать. Свои стишки ты можешь где угодно писать. Наш Том – псина вполне приличная. Не кусается, ничего особого с ним делать не надо. Только вовремя кормить да выгуливать. Еду...» «Мясо, творог мы для него оставим, а если чего не хватит, магазин рядом». Я не возражал. Надо же друзей выручить. Том оказался трехмесячным американским кокером, похожим на крохотного жеребца миниатюрной породы. Рыжая с медным оттенком блестящая волнистая шерсть покрывала его спину точно лошадиная попона. Когда он носился, сломя голову по квартире, его уши, похожие на меховые варежки, Болтались во все стороны, а крупные и грустные, несмотря на веселый нрав, глаза просили «люби меня». Том был игрив и в меру послушен. Больше всего на свете ему нравилось трепать домашние тапки. Но не отказывался он и от моих туфель. Сначала он их грыз, потом, схватив одну из них за шнурок, подкидывал туфлю вверх, как заправский жонглер» отскакивал, с интересом наблюдал, как она падает на пол и тут же принимался за вторую. Отнять у него туфлю было не так-то просто. Том крепко держал ее зубами и грозно рычал, а после того, как выпускал, рот его расплывался в широченной улыбке. Еще он с удовольствием грыз карандаши, шариковые ручки, книги, щетки, расчески и вообще все, что плохо лежало. Он обожал спать в той же постели, что и я. Стоило мне только выйти из спальни, как он прыгал на кровать, забирался под одеяло и голову, конечно, клал на подушку. А вечером Том укладывался у меня в ногах, сторожа мой сон. Ел он быстро и по многу. Никогда не наедался. Однажды я купил себе огурцов. Том неожиданно стал танцевать рядом со мной и так преданно на меня глядел, что я не удержался и кинул ему кусочек. Он съел и стал просить еще. Таким образом, всего лишь за минуту он съел два здоровенных огурца. С таким же аппетитом Том уминал помидоры и жевал салат. Редиска, правда, ему не понравилось После нее он долго отфыркивался и мотал головой. Как-то раз я в ожидании гостей купил торт. Открыв коробку, я поставил ее на кухонный стол и пошел зачем-то в комнату. Вернулся спустя пять минут. На столе стояла пустая коробка, а Том сидел рядышком на стуле и слизывал с морды последние крошки. Три раза в день мы с ним выходили погулять. Уже за несколько минут до похода на прогулку Том принимался скулить и тянуть меня к выходу. Внутренние часы у него работали как часы. В первый раз, я боясь, что он убежит, сначала не снял с него поводок, но Том не очень-то и просил. Шел, приноровившись рядом со мной, словно степенный взрослый пес. Поэтому, успокоившись, я выпустил его на свободу. Том, как нормальному псу и полагается, обследовал каждую ямку, каждую лужу, каждый куст. Пометил все деревья и скамейки, а потом рванул куда-то и исчез. Сердце мое ушло в пятки. Неужели я его потерял? Как мне потом перед друзьями оправдаться? Я обошел всю округу. Тома нигде не было. Прошло как минимум полчаса. Отчаявшись его найти, я двинулся понурой к дому. И тут, словно из ниоткуда, вдруг выскочил Том. Едва не сбив меня с ног, он прыгнул мне на руки и радостно всего меня облизал Больше во время прогулок он ни разу не пытался убегать. И когда вернулись мои друзья и спросили, как вел себя Том, я с полным основанием сказал, что Том вел себя превосходно.